Глава 34. Я вышел из здания, в котором находился игровой салон Blue Ocean, и был уже на полпути к дому. Кажется, еще возле салона за мной увязался какой-то мутный тип. Будь я не так рассеян, отреагировал бы на него раньше. Но он то появлялся, то исчезал из виду, плюс я не был уверен, что это один и тот же человек. Еще один довод в пользу того, что надо менять салон. Мало того, что в фирменном дороговато, так еще и далеко от квартиры. В Энди, например, до своей капсулы нужно всего лишь прокатиться на лифте. На город уже опустились сумерки, но было еще не очень темно. В этот раз я освободился куда раньше, чем вчера. Фигура преследователя в очередной раз вынырнула в десятки шагов позади меня. Я прибавил ходу, но тут из темной щели между торговыми автоматами мне наперерез выскочил низкорослый тип в блестящей черной куртке, усеянной металлическими шипами. «Куда прешь? Ты мне на ногу наступил!» Тип ухватил меня за куртку, и я невольно остановился. Хотел было сходу двинуть ему локтем в лицо, но увидел, что это девчонка. Все какая-то дерганная, угловатая, со смуглой кожей, густым макияжем, в котором преобладали темные цвета. Темно-фиолетовая помада, черные тени на веках, делающие ее похожей на енота, блестящее кольцо пирсинга в ноздре. Когда она оскалилась, неприязненно оглядывая меня, стало заметно, что у нее не хватает одного из передних зубов. С парнем я ее перепутал из-за того, что волосы у нее были сбриты начисто, а на лбу, имитируя маленькие рожки, торчали острые блестящие шипы-импланты. «Эй, Рокси, в чем дело? Этот урод к тебе пристает!» Откуда ни возьмись, появилось еще двое бритоголовых, тоже с шипами на черепушках, а там и мой преследователь подтянулся. Я, скрипнув зубами от досады, подался в сторону, становясь спиной к стенке торгового автомата. Давняя интернатская привычка, почти инстинкт. Когда намечается драка, надо позаботиться, чтобы никто не мог зайти сзади. Оттесняя девчонку в сторону, передо мной вырос бритоголовый латино с кучей мелких шрамов на лице и двойным гребнем стальных кунусовидных шипов на черепушке, составляющих что-то вроде ирокеза. Прищурившись, он пристально оглядел меня, кривя тонкие губы в странной усмешке. Все передние зубы у него оказались стальными и поблескивали в полутьме так же, как шипы на голове. «Ты чего это, долговязый? Заперся в чужой район, а теперь еще и обижаешь наших дам?» Щербатая дама стояла поодаль, громко чавкая жвачкой, и разглядывала меня с откровенным злорадством. Я, стараюсь не упускать его из виду, несколькими быстрыми движениями глаз оценил обстановку. Итак, их трое плюс девчонка. Место они выбрали весьма грамотно. Этакое не совсем очевидное слепое пятно. Буквально в нескольких метрах освещенная пешеходная дорожка, по которой снают прохожие. Но тут, между торговыми автоматами и рядом здоровенных мусорных контейнеров, этакая слабо освещенная лакуна. которые наши фигуры со стороны, наверное, смотрятся темными силуэтами. Звать на помощь, пытаться убежать — стыдно, глупо. Да и недальновидно. Драться? Ударить первым? Я представил, как оперкотом хреначу железно железнозубу вовчились снизу, потом под дых тому, что стева Да нет, тут не интернаты эти трое, ни Марка Марина с его дружками. Такие запросто могут и ножом пырнуть. Но ну, чего молчишь?» кратчево продолжил Латинос. «Чего тебе надо?» Смотря ему в глаза, процедил я. «Мне?» — театрально удивился он и даже обернулся к остальным, будто ища их поддержки. «Да я вообще так погулять вышел! Но не могу же я мимо пройти, когда девчонок обижают! Дешевая подстава!» Поморщился я, всем видом показывая, что не надо мне морочить мозги. «Чего надо?» «А ты чего дерзишь-то, щенок?» Оскалился он, напирая на меня. «Может, тебе язык-то подрезать? Ему вон и так подрезали, похоже. Слышишь, заикается!» Хрипло рассмеялся его поддельник справа, носатый коротышка со сбритыми напрочь бровями. «Не шепелявлю же, тут тупица!» — бросил я. «Чё?» — опешил он. «Чего слышал?» При всем внешнем спокойствии внутри меня колотила мелкая дрожь, а зубы приходилось стискивать, иначе бы они точно начали стучать. С одной стороны, я понимал, что эти типы не будут на ровном месте заниматься совсем уж беспределом. Они наверняка все под колпаком у полиции, лишние штрафные баллы им ни к чему, так что надо просто не поддаваться на запугивание. Однако, огрызаясь на них, я чувствовал себя так, будто дергаю тигра за хвост. Железно зубы покачал головой осуждающий Цыка. — Ох, не с того ты начал, долговязый. Это косяк. Ты хоть знаешь, кто мы? — слышал. Про банду ежей Венди рассказала мне в первый же день, и уже тогда я понимал, что знакомство с ними — лишь вопрос времени. Разве что совсем из дома не выходить. «Это хорошо», — осклабился он. С его блестящими челюстями даже улыбка выглядела зловеще. «Тогда, наверное, понимаешь, что с нами лучше дружить, чем собачиться». «Вот-вот», — копируя поскудную ухмылку главного, поддакнул коротышка. «Ты думаешь, отсидеться получится? Спрятаться? Не получится!» Я уже не в первый раз тебя тут вижу. И подружку твою сестястую... Эту, как её... Ну, на гидропонке работает, недалеко отсюда. Проклятие. Вот только Венди еще осталось в это дерьмо впутать. Я молчал, на секунду отвлекся от говорившего, окинув взглядом обстановку. Где-то вдалеке прожужжал полицейский дрон, но показался только мельком. Можно и не надеяться привлечь его внимание. Наверняка ежи изучили маршруты этих дронов досконально. «Она мне не подружка», — процедил я. «Разве?» — издевательски хмыкнул носатый. «Стало быть, тебе все равно, если я, к примеру, к ней подкачу. Чего вам надо?» — едва разжимая зубы, повторил я. «Да ты расслабься!» — неожиданно добродушно потрепал меня по плечу главарь. «Какой-то гнилой базар у нас выходит. Не с того мы начали. Может, купишь нам с ребятами выпить? Тут и далеко ходить не надо. Вон он, автомат под боком. Пиво!» После долгой паузы спросил я. «Нахрена нам это моча?» — скривился носатый. «Лучше вискаря по бутылке старого доброго Джека в самый раз будет!» «Сколько он стоит?» «Двести с лишним за бутылку. А что тебе, жалко угостить парней?» Недобро прищурился главный. «Жмотов мы здесь не любим. У меня нет таких денег». Вся троица неодобрительно загудела. «Врунов мы не любим еще больше. Пеппер пас тебя от самого игрового салона». «На то, чтобы глюки ловить в дорогущих капсулах у тебя, значит, бабло есть! А чтобы пацанов угостить зажал?» «Ну да, ну да. И стоит мне разок вас угостить, потом не отвяжетесь. Я и без этого рэкета не знаю, как буду концы с концами сводить. Перебьетесь. буркнул я, сжимая кулаки, и отступил еще на шаг назад, пока не уперся спиной в холодную стенку торгового автомата. Злость и отчаянная решимость постепенно вытесняла собой страх. «Причем слился я не столько на этих головорезов, сколько на себя. Это ж надо так подставиться». Ёж, вопреки моим ожиданиям, не вспылил, наоборот, осадил рванувшихся ко мне дружков, сам же скорчил оскорбленную рожу. «Все-таки я был прав. Прямой конфликт ему ни к чему. Да и вообще, такие, как он, тонкие психологи, ему куда важнее подавить меня морально, так, чтобы я добровольно, без всякого криминала отдал ему все». А потом ему ничего особо и не предъявишь, даже если в полицию обратишься. — Ну что ж ты так грубо? Ох, нелегко тебе в нашем округе придется с таким-то характером. Подельники его не разделяли столь добродушного настроения. В руке у носатого коротышки блеснул нож. Второй, звероватого вида детина со странными, будто изжеванными ушами, похрустывая пальцами, сжал кулаки, демонстрируя треугольные шипы на массивных перстнях. Девица, отступив чуть назад, озиралась, проверяя, не смотрит ли кто в нашу сторону. «Эй, шухер!» — вдруг зашипела она. Со стороны тротуара донеслись какие-то пьяные возгласы, вслед за этим смех, крики, возмущения. «Я увидел того самого бродягу, которого спас вчера. Он, заплетаясь в собственных ногах, шагал прямо в нашу сторону. Остановившись на кромке тротуара, он вдруг спустил портки и принялся демонстрировать прохожим свое достоинство, горлане при этом какую-то песню. — Да это же забулдыга Морган! — раздраженно отмахнулся коротышка, напирая на меня. Нож в его руке, кажется, жил своей жизнью, то исчезая, то появляясь. — Ты погляди, чего он творит! — хохотнула Рокси. — Он сейчас... — Ну точно! Прямо на тротуар! Где-то неподалеку коротко взвизгнула сирена полицейского дрона. Главарь ежей, ухватив коротышку за плечо, оттащил его от меня. — Тихо! «Из-за этого старого придурка сейчас сюда все дроны слетятся!» В подтверждение его словам где-то над нашими головами раздался бесстрастный голос. «Зафиксировано правонарушение!» «Непристойное поведение в общественном месте!» «Зафиксировано правонарушение!» «Вандализм!» Морган, прервав пение, если эти вопли, конечно, можно было так назвать, что-то выкрикнул, показывая вверх средние пальцы. «Я уже толком не расслышал, потому что пока я отвлекся, кто-то из ежей врезал мне под дых». дыхание перехватило, я едва удержался на ногах, хватаясь за побитую ржавчиной стенку торгового автомата. «Повезло тебе на этот раз!» — зло процедил мне напоследок коротышка с ножом. «Ну ничего, попадешься ты мне еще. кто Кто-то из дружков дернул его за рукав. Не успел я оглянуться, как ежи скрылись, затерявшись где-то в потемках. Полицейский дрон тем временем снизился, просканировал Моргана зелеными лучами и под угрозой применения шокера скомандовал лично землю и заложить руки за голову. «Гражданин Морган Дайс, статус D4 без определенного места жительства». Монотонным голосом продолжил он. «Согласно законам бостонской агломерации, видеоданные о ваших правонарушениях будут переданы в полицейский участок по месту совершения. Город Бостон, 9 округ. Вы имеете право...» Бродяга, кажется, его не слушал, спокойно лежал пузом на асфальте, упираясь локтями в землю и, скучающе закатив глаза, ждал, пока ему зачитает все, что положено. «Да он же совсем не пьян!» Будто, почувствовав на себе мой взгляд, Морган повернулся ко мне и заговорщически подмигнул.